Глава двадцать два должник и вивисектор мастер крикс. Словами не передать, как я счастлив вас наконец-то видеть здесь, вместе, для которого были предназначены самой судьбой. Ну, не совсем в нем, конечно же. Нам придется опуститься вниз на несколько этажей. Ах, не слушайте меня, эйфорические состояния, они как простуда, проходят только со временем, которого у нас не так, чтобы было много. Хотя это вопрос решаемый. Худой, коротко стриженный, с совершенно безумным выражением лица доктор Доннарифт был кем угодно, но не личностью, которой я бы доверил сторожить даже собачью будку. В местных же реалиях ему дали власть над целым госпиталем, посоветовав мне не попадать к нему на стол. Тем не менее, вот он я, лежу прикованный в логове преступника. Он давно склонилось существо, выглядящее так, как будто бы мое тело всю жизнь было пределом его мечтаний. Не первый раз в жизни у меня такое. Вещи под него на нижнюю полку, коротко скомандовал доктор, глядя куда-то вдаль пустым взглядом. Подстрахуемся. Эй, Диус, вы окончательно слетели с нарезки? любезным тоном осведомился я. В двух шагах от каталки, на которой было закреплено мое тело, расположилась другая, с находящимися на ней останками шерифа. Бальтазар Тайран Баунд был бесповоротно и окончательно мертв. Я совершенно не уверен, что в вашей компетенции делать психиатрические заключения, Кит. Доктор продолжал сверлить меня горящим нездоровым энтузиазмом взором. Как лечащий врач, а вы, безусловно, нуждаетесь в лечении, рекомендую. Предлагаю вам попытаться достигнуть максимального психического комфорта в смирении с текущим положением дел. Учитывая, как зафиксировано мое тело, оставляю себе право говорить то, что взбредет в голову, съязвил я. Идти на поводу у псевдоученого вроде вас не полагается. Вообще, обострять отношения в моем положении было не важнецкой стратегией, но я намеренно собирался вывести этого гениального придурка из себя. Раз уж он так меня здесь ждал, что уселся кофейничать рядом с умирающим шерифом, успокаивая свои нервы, то возбудить его как раз было решением выгодным. Авось переволнуется и все отложит. Однако я умудрился задеть его куда сильнее, чем рассчитывал. «Что вы, искусно созданный убийца с разумом крестьянина из другого мира, можете понимать в ученых, а?» – прошипел Иидиус – чуть ли не утыкаясь своим носом в мой если вам станет легче можете попробовать позвать ахиола правда он не откликнется бросьте доктор нашел в себе силы усмехнуться я вы должны были кое-что узнать о моем мире там даже самый нищий крестьянин способен позволить себе обладать аппаратурой чьи возможности к расчетам превосходят самые светлые мечты любого в этом мире за исключением того кто меня создал разумеется а уж насчет вашей квалификации так вообще все элементарно раз вы за все эти годы не смогли стать для бюджета хайкорта выгодным пробавляясь просьбами вымогательством и обманом желтоглазах то о каком уважении может идти речь. Эта фраза стала последней каплей. Бедолагу начало трясти еще при упоминании возможностей крестьян моего мира. А уж когда я потоптался на его самолюбие, Эйдиус Донарифт был гениальным, но исключительно самолюбивым психом. Все его проблемы с окружающими имели лишь один источник. Он был свято убежден в том, что эти самые окружающие ему обязаны всем, что он сочтет нужным. Отверженный даже среди изгоев, доктор нашел себе среду существования, где его власть была неограничена ничем, кроме стен больницы. Но даже здесь не преуспел добиться признания. Пренебрежение окружающих было больным местом этого существа, старого, умного, но давно и напрочь свихнувшегося. Существа, потому что пока добрый доктор исходил ругательствами, к нам подошли еще четверо его совершенно точных копий, молчаливо уставившихся на него. В лабораторию отдал он приказ собственным клоном, которые тут же споро взялись за ручки каталки, на которой я лежал. «Вы все, что жители этого города, что мнящий себя великим эльфом болван-механик, не стоите и ногтя любого из моих гомункулов», — говорил в запале идущий за мной Эйдиус. «Тайны, экономика, исследования, жалкие крысы согласные Отоптаться на одном месте, вместо того, чтобы посвятить каждую секунду торжеству прогресса, достичь силы, власти, бессмертия, а потом двигаться дальше и дальше. Нет. Вы жертвы компромиссов, которые пожирают ваше время, силы и мысли ради того, чтобы чернь была счастлива. Весь мир прогнил, а тупые смертные радостно жрут его плоть, плодясь и умирая без всякой цели и результата. А вы, конечно, знаете, как лучше скривился я от боли в плече. Только вот доказывать это окружающим унижать себя, да, Эйдиус? Несколько сильных рывков замаскированных ной на поворотах каталки ничего не дали. Зафиксирован я был плотно и надежно. Ноги вместе, руки врозь, на шее ошейник. Вот тебе и прогулка перед сном. Я уже давно осознал всю недальновидность тех, кто высокомерно считает себя полноценными разумными существами. Ряфнул брыжа слюной до да Донорифт. Почти сотню лет стоит этот город. А кто и чего добился за это время, а? Вы знаете о достижениях основателей, Крикс? Я нет. Я просил их, умолял, предлагал обменяться знаниями. Но им не нужен партнер-кит. Каждая семья идет своей дорогой, и ей плевать на остальных. Всем в этом месте плевать друг на друга. Каждый сам за себя. И что в итоге? Где они и где я? В словах истерящего блондина было зерно истины размером как бы не с кирпич. Кроме странного пятна, закрывающего небо над городом, до частых проплешин сочной зеленой травы в средней и внешней зонах, я вообще не видел никаких ничего, что можно было назвать прорывом. А вот у незатыкающегося врача, орущего на всю кабину неспешно идущего вниз лифта, прорывы были. Первым его физическое бессмертие, которое таковым по сути не было. Об этом я узнал, как только прибыл в город, но лишь сейчас Эйдиус лихорадочно и восторженно объяснял мне детали. Изначально безумец выращивал клонов, пересаживая новому телу свой старый мозг, но постепенно он довел технологию до совершенства, делая дистанционную ментальную запись в выбранное тело. Все новое с иголочки, кроме памяти и тараканов. Вторым не менее существенным изобретением стало нечто, из-за чего Донарифт был теперь уверен в своей полнейшей безнаказанности. Частичная энграмма была технологией, благодаря которой Эйдиус записывал в клона копию своего собственного разума, искаженную, можно сказать, лоботомизированную, покорную. Сейчас, в данный момент, в здании больницы находилось множество выращенных и запрограммированных таким образом клонов, обладая довольно высокой автономией и неплохими навыками. Как хвастливо заметил Донарифт, дома не построить еще не могли. Но вот вырезать аппендицит эльфу или человеку запросто. Профессиональная деформация, помноженная на мышечную память, отлично передавалась копиям. Он и сам, по сути, был своей собственной копией, убив давным-давно оригинал. Подстраховка этого добряка перед властимущими была в предложении заменить всех желтоглазых на клонов, пусть более дорогих в обслуживании, зато гарантированно послушных. Презентовать же свое открытие миру он собирался после того, как получат ахеологи единственное, в чем он действительно нуждался – меня. Чудесно. Нижние этажи больницы представляли из себя логово, но уже не ученого, а скорее клонодела. Через решетки лифта я краем глаза увидел два этажа, забитые стройными рядами полупрозрачных подсвеченных резервуаров, в которых зрели и хранились тела. Минус третий этаж, на котором мы остановились, тоже этим грешил. Капсулы, капсулы и еще раз капсулы, набитые неактивными кадаврами. Никакого творческого хаоса, присущего механику, я не увидел. Рифт, несмотря на всю свою внешнюю нестабильность, был педантом хуже шведского пластического хирурга. Ни грамма пыли, ни единого вольготно разлегшегося провода или шланга. Только хорошее дневное освещение и капсулы-биореакторы. Операционная и лаборатория, куда меня сейчас закатывали, мало чем отличались от коридоров. Хром, стерильная частота, натертые до блеска поверхности. У Эйдиуса не было никаких проблем с доверием к рабочей силе, как и с ее количеством. Даже сейчас у стены застыли две его копии с отсутствующим выражением лица и швабрами в руках. Одеты клоны были лишь в набедренной повязке, сделанные из какой-то ветоши, за что я был своему похитителю и будущему расчленителю даже благодарен. Баунд и Мадре тем временем разглагольствовал вновь пришедший в хорошее расположение духа доктор. Два куска мяса с клочками души умеющие всего лишь нажимать на спусковые крючки. Пара мечтательных кретинов, но стоило мне приложить мизер усилий, как они оба стали продуктивными членами команды, позволив профинансировать создание этого. Широкий жест, которым главврач обвел все вокруг, явно подразумевал все вокруг. Я даже восхитился. Чуть-чуть. Правда, обидно, что Баунд умер, не принеся столько же пользы, как Мадре», — подковырнул я блондина. «Отнюдь», — тут же обнажил в белоснежной улыбке зубы псих. «Он же доставил вас» черт точно донориф не спешил он уже несколько дней как закрылся в больнице повыгоняв немногочисленный персонал что было всего лишь под страховкой страха что больницу возьмут штурмом у него не было предпринятых мер хватало с избытком на разный исход событий кроме одного никто не хотел дарить доброму доктору некоего магнуса крикса впрочем у эдиуса был план по моему привлечению под скальпель заключающийся в банальном шантаже пятно мой драгоценный кит не просто так висит над хайкортом говорил ученый руководящий клонами выкатывающими на середину зала какие-то приборы с мощными линзами туман на нами является сборщиком магии, преобразующим ее в тепло, пар, электричество. Достигается это за счет заложенных ниже канализации конструкций, установленных самим Ахиолом. Я помню те дни, когда он этим занимался. Трудоемко, громоздко, ненаучно. Но до чего же эффективно? Однако, если повредить систему, то город увидит солнечный свет. Восстановление будет куда дороже одного кида. Это очевидно. Зачем тогда было отправлять гомункулов за мной или эльмой, раз у вас был такой козырь? Пробурчал я, отворачиваю лицо от яркого света мощной хирургической лампы. Я не псих, выдал мной вещь Эйдиус. Диверсия такого масштаба или даже угроза ей сделала бы мое положение в городе куда более шатким. Баунт справился, почти уложившись в срок. Пока он разглагольствовал, безмолвные клоны с подготавливали нечто, напоминающее хирургический стол с углублениями, повторяющими силуэт ветрувианского человека. Я нервно задергался, что ни на кого не произвело ни малейшего впечатления. Сам донарифт, отвернувшись на несколько секунд, подошел ко мне с небольшим шприцом, полным мутной желтой жидкости, тут же вводя иглу мне в шею и начиная давить на поршень. Не дергайтесь, Крикс, с ласковой улыбкой кредитного менеджера посоветовал мне ученый. Расслабьтесь, это лишь предосторожность. Сознание тихо уплыло, вернувшись, глазах. я терпел сколько мог, не подавая никаких признаков жизни. Излучение менялось, ослабевая, усиливая, меняя спектр, звучали отрывистые команды главного гада, а я лежал, ждал и терпел. Наконец, когда по глазам ударило совсем уж невыносимым белым светом, я застонал, мотая головой и пытаясь зажмуриться. Свет бил, казалось, прямо в мозг, выжигая извилины и нервы. в рано, Крикс!» — весело заявил откуда-то Эйдиус. Но я почти закончил. Раз... И готово. Благословенная тьма упала мне на глаза, позволяя облегченно выдохнуть. Вскоре она стала еще гуще, так как нагло у меня уронили влажный компресс, пахнущий травами и медициной. Отлично, радовался невидимый врач. Данные собраны. Пока отдохните, мастер Крикс. Вы знаете, что именно Мадре и Баунд могли мне создать жизнеспособных гомункулов-помощников. Раньше мне приходилось все делать самому, лишь изредка заказывая рабов. С последними было очень-очень много мороки. Вы, прохрипел я. Искалечили Баунда. Не удержался, повинился психопат. Однако мои эксперименты сделали его еще более продуктивным. И почему только Бальтазара? Взгляните-ка сюда, Магнус. С моих глаз оказалась сдернута тряпка компресса, отчего я вновь обрел способность видеть. Жаль лишь, что ничего хорошего для обозрения не предлагалось. Напротив стола, где был зафиксирован я, стояла маленькая тележка с водруженной на нее огромной колбой, запечатанной сверху и снизу в металлические кольца. Внутри контейнера неподвижно висел обнаженный мозг разумного существа, которому ввело несколько выходящих сверху и снизу черных проводов. «Вот вы наконец и встретились», — заглянул мне в лицо сбоку экспериментатор. «Два кида хайкорта, кому выпала честь и редкая возможность действительно обрести смысл в этой жизни. «Мадре!» — выдохнул я, позабыв обо всем. «Так вот, как он попадал в купель после своей пропажи». «Да, пришлось, правда, его немного обмануть», — хихикнул Эйдиус. «Изначально сделка была иного характера. Он жертвует науке в моем лице свое тело, а я в ответ забочусь о том, чтобы его разум как можно дольше просуществовал в купели. Идиот! Наблюдение за мозгом должника снабдили меня невероятным количеством новых данных, а он рассчитывал выкинуть эту жизнь на бессмысленное валяне на пляжах. И мне полагается воспринимать это животное равным себе?» Ха! Доктор, закончивший снятием с меня энергетических сканов, стал не спеша готовиться к куда более неприятной процедуре физического характера. Перебирая инструменты и делая записи сразу в нескольких журналах, он продолжал болтать. Его клоны, видимо, в собеседнике не годились совершенно. Киды! Кто-то, вроде Хартила и Адора видел в наших организмах перспективу привить конструированные богом гены целой расе. Кто-то видел в нас идеальных исполнителей, способных в одиночку сделать то, на что не решится целая армия. Для кого-то, вроде обычных сельских жителей, мы были убийцами убийц, пожирающих их скот и сограждан. Эйдиус Донарифт смотрел шире. Он видел в нас бессмертие, чужая душа в искусственном теле. Союз, тонкости которого расшифровать куда проще, чем у натурально живого существа. Почему? «Потому что бог из машины хоть и сложен, но заодно и предсказуем. У него получилось. Сначала это были грубые клоны, жившие менее трех лет, но способные без всяких проблем носить мозг Эйдиуса. Затем они угасали, заставляя энтузиаста вновь и вновь проводить довольно рискованный перенос. Он совершенствовался, рос над собой, повышал качество своей продукции и в один определенный момент достиг физического бессмертия, получив тела, способные жить по сотни лет. Бессмертие, привязанному к лаборатории и запасу клонов, но это было уже куда больше, чем могли надеяться его современники и коллеги». Его работ несмотря на крайний недостаток финансирования, успешно шла дальше. Донорифт разработал личностную энграмму, после которой совершенно перестал бояться каких-либо травм или смерти. Он стал бессмертен и неуязвим, но лишь в своей лаборатории, где с его тела каждую секунду передавалась информация на все зрелые клоны. Умри он, и следующий выйдет из бака спустя минуту. Всего один. Никаких многочисленных идиусов Нет. Всегда только один. Разумеется, что доктор хотел большего. Если ты можешь создавать людей, то пора переходить в более высокую лигу. Его влекла на Наша триада мага, позволяющая развивать свои ментальные показатели практически бесконечно. Ограниченный собственной, хоть и искусственной плотью, этот короткостриженный блондин хотел сделать ее сильнее. Я, известный до нарифту успешный эксперимент механика, был его идеей фикс. Сумев разобраться в характере связки душкида с его телом гамункулом, Эйдиус отчетливо жаждал узнать новое из моей гибридной энергетической оболочки. Впрочем, тело его тоже интересовало, и все шло к тому, чтобы этот интерес был удовлетворен. Несмотря на то, что я не чувствую ни грамма вины, мне хочется попросить вас Рик, прощения развернулся ко мне, одетый в хирургический халат доктор. Видите ли вы... Вы внезапно ощутили благодарность за то, что мы дали вам всем возможность выжить в этом мире, прохрипел я безуспешно дергаясь в фиксаторах. Нет, я к тому, что мне неизвестна безопасная дозировка обезболивающих и транквилизаторов, способных облегчить вам ощущения от грядущей операции, невозмутимо поправил меня меняющийся на глазах врач. Из его движений пропала импульсивность, голос стал спокоен, а глаза выдавали крайнюю степень сосредоточенности. Натягивая перчатки, Эйдиус добавил: Мозг мадре, лишённый купели, работает на своих частотах, затрудняющих процесс познания и отождествления. Я искренне надеюсь, что вы сможете выдержать всю боль, чтобы я потом снял с вашего мозга естественные показания. Тронут вашей заботой. Сарказм? Зря. По приказу Дона Рифта каталку развернули, и я вновь увидел стол с ванночкой в виде ветрувианского человека. Я буду вынужден сделать вам еще одну инъекцию. Биоклею, которым мы заполним этот стол, нужно будет время застыть. Когда это произойдет, мы сможем начать. Рифт», — решился я, видя, как приближаются клоны. Вы в самом деле думаете, что это все сойдет вам с рук? Врач, держащий руки за спиной, развернулся на пятки с недоумением, вздернув бровь, чем помешал одному из клонов повязывать ему шапочку. Магнус, вы к своему вязчему счастью еще не поняли, куда попали, славым смешком заметил псих. Я обладаю достаточным количеством знаний, чтобы откупиться от обвинений в убийстве 10 должников. 20, 50, а про нежити говорить не стоит. Не стоит меня недооценивать. Вы, держите его. Время инъекции. Несмотря на мое отчаянное сопротивление, укол шеи мне все-таки сделали. Темнота послушно наступила, унося в неведомые дали. Только вот я был готов к моменту, когда она отступит, готов уже несколько часов. Когда я шел из дома Мадра к себе, закончив накладывать шины на оторванную ногу бальтазара, когда я пил виски в теплом приюте, когда шел к больнице, залившись по самое горло живой куриной кровью в подворотне, когда шериф поднял меня, удерживая пальцами за щеки, позволяя по трубке из его рукава хлебнуть еще практически литр животворящей жидкости. Крупные обугленные дыры с рваными краями, черные и уродливые, что оставили пули из револьвера Баунда, уже почти заросли к моменту, когда я очнулся от второй дозы транквилизатора, намного раньше, чем ожидал доктор Эйдиус Донорифт, наносящий на мое приклеенное и развернутое вертикально тело метки хирургическим карандашом. Оскались я быстрым рывком выдрал ногу из клейкого плена, для того, чтобы пнуть доктора пяткой вниз живота». Жестоко и быстро, изо всех сил, так что он с грохотом и глухим криком отлетел назад, шибая по дороге столики с инструментами. Уперев ступню освободившейся ноги в клейкую и холодную поверхность, я с животным ревом начал освобождаться и столько начавшего схватываться клея. Получалось паршиво, но недолго. Выдернув здоровую руку, я схватился за безучастно стоящего клона со стеклянным взглядом, используя его туловище как точку опоры. Закручивающийся рывок, и мы вместе падаем на пол, с которого встаю только я». Клон со свернутой шеей остается лежать, а через пару секунд к нему присоединяется и второй. Легко и приятно убивать безоружных и не готовых к сватке правда впереди еще десерт. Эйдиус получает пинок в лоб. Главврач и так не совсем пришел в себя после удара, явно ему что-то порвавшего внутри, но я перестраховываюсь и не зря. Удар получается смазанным из-за скользкого клея, поэтому псих умудряется прокричать команду оставшейся паре клонов его защищать. У самого его куча проблем. Моя ступня соскользнув, щедро мазнула ученому в глазнице грязного застывающего клея, похожего на желтоватые сопли. Дальше воцаряется катавасия. Двое гомункулов лихорадочно крутят головами в поисках оружия, а я изображаю себя корову на льду. маленькую. Но чрезвычайно злую. В конечном итоге клоны кидаются к швабрам, а я к трупам возле хирургического стола. Дохляки меня не интересуют, а вот собственная одежда, располосованная нарифтом, очень даже. Я лихорадочно обтираю ступни тканью, игнорируя несколько болезненных ударов деревом в туловище. Затем вскакиваю, начиная действовать. Первого клона подлавливаю на очередном тычке, просто хватаясь за конец швабры и дергая на себя. Эйдиус, мало чем по комплекции, отличается от меня, так что его клон летит мне навстречу, как на крыльях у любви. Хватаю проносящуюся мимо голову подмышку и Падаю увлекаемой инерцией, но ломая очередную шею. Пока встаю, получаю палкой по голове. Сильно, с размахом. Ведет, делаю несколько неуверенных шагов, падаю на колени. Возьми пистолет, орёт ученый. Тон его голоса средний, между паникой и злобой. Он плюется и трет глаза от воротом халата. Клон бросает швабру, тут же целеустремленно зашагав к неведомой мне цели. Срываюсь за ним, но неуверенно, припадая на ногу. Закрывшиеся дыры от пуль еще очень далеки от полного заживления. Введенный транквилизатор частично действует, а первый порыв злости, давший мне сил, уже кончился. Между мной и клоном расстояние уже метров пять. Не успеваю. Зато моя каталка куда ближе. Стреляй! «По ногам!» — кричит Эйдиус. Клон честно пытается выполнить указания, но не может. Руку с извлеченным с полки револьвером слишком сильно мотает. Воткнувшийся в район желудка Старх слишком отвлекает исполнительного гомункула. Наконец, произведя три выстрела в никуда для очистки совести, клон падает. Выбираюсь из каталки, где прятался от пуль, зажав в руке короткий и совсем не острый кусок металла. Камни собраны. Пришла пора их разбрасывать. Доктор Донорифт. Шагая, зову я отползающего в темный угол ученого. Куда же вы? Мне не хочется умирать в очередной раз. Эйдиус говорит куда спокойнее, чем должен разумный в его положении. Крикс, что вы выгадали? У меня здесь около 300 сотен клонов. Слышите лифт? Это вооруженная подмога. У вас нет шансов. «Останавливаюсь, прислушиваюсь. Действительно, слышен тяжелый гул опускающегося лифта. Вы ничего не выиграли», — заходится с сухим смехом врач, но осекается, вновь прижимая руки к животу. бормочет: Нет, тело нужно менять. У вас нет ничего святого, Эйдиус», — констатирую я. «Но это можно попробовать исправить. Что?» — экспериментатор удивляется так, что забывает о боли. «Что вы несете?» — «Табличку», — уведомляю я его. «На ней написано, что я являюсь заместителем Бальтазара Тайрона Баунда по разной херне». Вы, это херня, доктор. Шериф передает вам привет. Кабина лифта медленно приближается. Нужно спешить. Жаль, я так хотел растянуть пафосную речь на подольше, но, к сожалению, клоны не ведают ни страха, ни злобы. Когда я все сделаю, то будет слишком темно, чтобы с ними возиться. Вы псих, Крикс! нервно восклицает псих. Сдавайтесь, я обещаю вколоть вам пятикратную дозу обезболивающего. Слышите? А вы идиот, доктор, устало заявляю я, положив табличку на полку. Затем беру с этой же полки большую, тяжелую, очень увесистую штуку, содержащую в себе живой мозг Эскобара Мадре. Вы ничем не отличаетесь. От баунда от желтоглазых. Вашей задачей было лечить и молчать, за что вы получали возможность возиться со своими игрушками, но вы решили, что можете украсть у хозяев этого места, использовать чужое к своей пользе с максимальной эффективностью, нет, нет, нет, нет! Истерично вижит внезапно все понявший Донарифт, умоляюще протягивая ко мне руки. Нет! Громкий хлопок толстого стекла возвещает, что контейнер столь сильного броска камень не держит. Влажная жировая масса мозга должника, выпавшая на плиты, разлетается ошметками от удара моей пятки. Бог-машина. Бог из машины. Деукс-экс-машина. И еще сотню наименований для этой таинственной сущности. Он не откликается на молитвы, не помогает и не защищает. Эта сущность преследует только свои цели, и единственные, кто могут похвастаться его благорасположением, являются киды. Там, где мы есть, механизмы работают куда лучше, чем должны. Износ меньше. КПД выше, продукция лучше Когда мы выплачиваем долг, это благословение уходит Вместе с влиянием самого Бога на нашу жизнь Однако кое-что остается Бог всегда мстит проклятием за смерть своего кида Немедленно и неотвратимо Лаборатория разразилась тысячу различных звуков Которые объединяло лишь одно Каждый из них сигнализировал о поломке Провода обрывались, жидкость в автоклавах Приобретала другой состав, двигатели глохли А металл тросов истончался ржавее Моментально погас свет Дребеск, ляск, хруст, звон, скрежет И посреди всего этого в полной темноте Отчаянный его и красно-серого комка ярости и страха, скрючившегося в нескольких метрах от меня. Я уселся на пол, проверяя собственные бинты на ощупь, а заодно выдергивая из ноги пару впившихся туда осколков стекла. Нужно было подождать, пока даннарифт успокоится. Очень хотелось ему рассказать парочку историй: про бальтазара, про медицинский фиксирующий клей, которым добрый доктор один раз похвастался перед нежитью, про то, что я раньше сам не знал, что Деус продолжает мстить за убийство, выплативших долг. А когда я ему все это расскажу, настанет пора таблички. Она совершенно не предназначена для вдумчивых и медленного убийства гуманоидов, но я буду стараться. Времени у меня много, очень много. Пока найдут шахту, пока вскроют ее, пока разберутся с сидящими внутри клонами, пусть Эйдиус покричит. Говорят, от этого становится легче.